10 июля, пятница. На первый взгляд на похоронах не было никого, кто мог быть хоть как-то связан с Мэрией. Были родственники Стаса и Юли, были коллеги. Коллеги ушли первыми. Камила тогда потянула и Антона. Муж хотел задержаться, считая, что связан со Стасом и его семьей ближе, чем остальные, но Камила шепнула ему, что это неудобно. Не полагается так делать, до конца на поминках остаются только свои. Они поехали домой, а утром обнаружили, что пропали ключи. Камила, сидя на диване, уткнулась лицом в ладони. Вообще-то, больше всего оснований прикончить Стаса было у Юльки. Ревность и все такое. Юлька была из Подмосковья, из очень небогатой семьи. Стас как-то протрепался, что у его будущей жены до замужества даже комнаты своей не было. Ютилась с сестрой в клетушке. И денег на то, чтобы снимать квартиру, у Юльки не было. Она тогда в какой-то детской поликлинике работала, там же, в Подмосковье, и теперешней клиентуры еще не имела. Камила вскочила, прошлась по комнате, снова села на диван. Юля могла отравить Стаса. Могла вытащить у Антона ключи. Антон много раз подходил к ней на похоронах. Но она не могла пугать мужа. Ее саму кто-то фотографировал с собакой. Камилла снова прошлась по комнате. Бесцельная ходьба успокаивала, приводила мысли в порядок. Фотографировать саму себя Юля не могла, а развлекаться, пугая Камиллу, могла. Вернее, не развлекаться, мстить. Понимала, как Камилле сейчас жутко. Камилла поискала глазами телефон, нашла лежащим около ноутбука Антона. «Да, Мила», — сразу ответила Юля. Камила прислушалась, в трубке слышался характерный шум. Едет в машине. Здравствуй, спасибо за звонок. Не говори глупостей, отмахнулась Камила. Какое еще спасибо, как ты? Никак. Занималась сейчас с одним малышом домой еду. Я сейчас недалеко от твоего дома. Ой, как хорошо, порадостнее воскликнула Камила. Зайди, зайди, Юлечка. Мила, я никому не могу улучшить настроение, только испортить. «Послушай, ну как ты можешь? Приезжай немедленно, я тебя жду». Бросив телефон на диван, Камилла подошла к окну. Подруга, с которой они давно и прочно терпеть друг друга не могли, действительно была где-то недалеко, вывернула из-за угла минут через пять. Дверь Камила отперла, не дожидаясь звонка, а выходящая из лифта Юля улыбнулась грустно и понимающей. «Ты завтракала?» Пропуская подругу в квартиру, забеспокоилась Камила. «Нет, ну я ничего не хочу, спасибо». Юля посмотрела на нее непривычно, грустно и с благодарностью. «Чайку давай попьем». Камила отправилась на кухню, подруга за ней. «Дети еще в Москве остались?» Доставая вазочку с конфетами, поинтересовалась Камила. «Есть работа?» Она бы с гораздо большим интересом поинтересовалась, о чем подруга разговаривала недавно с Антоном. «Дети есть, но мало. Теперь до сентября работы не будет». «Съезди куда-нибудь. Путешествия отвлекают?» «Меня ничто не отвлечет». Юля потрогала фалангу безымянного пальца, где раньше было обручальное кольцо, и пожаловалась. «Не могу надеть кольцо на другой палец. Не могу, и все». «Носи, как привыкла», — посоветовала Камила. Подруга обреченно вздохнула и пошутила. «Нужно у Николки заказать что-нибудь с черным камнем, как раз под настроение». Николкой она звала ювелира, у которого они заказывали украшения. Ювелир был немолодой и толстый. Камилла в пику ей обычно называла его вежливо, Николаем Сергеевичем. «Кстати, ты его серьги совсем не носишь. Не нравится? спросила Юля рассеянно и грустно. Нравится? удивилась Камилла. «Я их часто надеваю, просто мы с тобой редко видимся». Она подумала, сходила в спальню и принесла шкатулку. Как такая прелесть может не нравиться? Достав серьги, она полюбовалась ими. Юля на серьги посмотрела рассеянно, но Камилле показалось, что подруга спросила про них неспроста. Впрочем, она так нервничает, что ей может показаться что угодно. Антон выбрался из машины и сразу увидел Берестову. Она, как и вчера, шла к зданию, глядя перед собой, как и вчера в ушах были наушники. Она его не видела или делала вид, что не видит. Антон остановился, закурил, хотел на нее не смотреть, но смотрел. Скоро это мучение кончится, она уволится, и он снова будет спокойно жить. Настя скрылась за дверью, Антон украдкой бросил окурок в траву газона и двинулся следом. У лифтов ее уже не было, весело и негромко шумела стайка молодежи из какой-то располагающейся выше фирмы. молодые люди вошли в подошедший лифт, Антон дождался следующего и поехал один. Отперев дверь, он включил компьютер, достал из кармана телефон и подошел к окну. Внизу ветерок поднял небольшое облачко пыли, облачко пронеслось вдоль тротуара. «Привет, Тань!» Когда трубка ему ответила, быстро сказал Антон. «Извини, если отрываю, ты покупала Стасу коньяк?» «Что?» Недовольно переспросила Агаркина и тут же рявкнула. «Ты что, спятил? Какой коньяк?» «Никакой», — улыбнулся Антон. «Извини». Извинений она слушать не стала, в трубке тихо щелкнула. Антон озадаченно сжал телефон. Постоял решительно, подошел к столу и снял трубку внутреннего телефона. «Настя, зайди, пожалуйста», — попросил он, услышав ее голос. «Зря он ей позвонил. Какое ему дело до всего этого?» «Можно?» – приоткрыв дверь, спросила Берестова. «Заходи». Антон сел в кресло, тронул мышку, чтобы загорелся экран компьютера. Погасший экран он воспринимал как что-то ненормальное. Анастасия уселась на краешек стула и смотрела на него со спокойным ожиданием указаний. «Раньше?» до всей этой чертовщины она всегда так смотрела, когда он ее вызывал». «Почему ты решила, что убить хотели твоего дядю?» Она вздохнула и отвела глаза. «Почему ты забеспокоилась о дяде?» Антон откинулся в кресле и заявил как можно тверже. «Я же вижу, что какая-то причина есть. Ты никогда не напоминала взбалмошную дурочку». «А сейчас напоминаю». Только она умела так еле заметно улыбаться. «Напоминаешь», — буркнул Антон. «Шаришь по чужим кабинетам, нормальные так не поступают». Скорее бы она уволилась. Ему хотелось прижать ее к себе и то же самое шептать в ухо. Ему хотелось невозможного, чтобы завитки волос щекотали щеку. «Ну, говори, Настя!» — поморщился он. «У него недавно умер пациент. Антон не ожидал, что она заговорит, но она заговорила. Дядя знал, что у больного онкология». Ее дядя-врач предполагал у больного онкологию и заставлял больного проконсультироваться у онколога. Дядя переживал, ругал больного, но больной в столь серьезную болезнь не верил, а когда не верить стало уже невозможно, невозможным оказалось и его спасти. А потом жена несчастного подала на дядю в суд. Суда дядя не боялся, а Настя боялась. Про суд она толком ничего не знала, дядя ругался, когда она об этом спрашивала. «Понял», — сказал Антон, когда она замолчала. «Знаешь что? Дай-ка мне телефон твоего дяди». Она покачала головой. «Нет». «Почему? Ему это не понравится». «Диктуй телефон», — усмехнулся Антон. «Диктуй, диктуй». Она колебалась, глядя на него тревожными глазами. Он терпеливо ждал. Телефон она продиктовала. Еще продиктовала адрес клиники, в которой дядя работал. Антону показалось, что, продиктовав адрес, она стала смотреть менее тревожно, как будто Антон уже взял на себя ее проблемы и ей больше не о чем беспокоиться. «Все, что узнаю, расскажу», — пообещал он. Разговор был окончен. Она поднялась и вышла, неслышно прикрыв дверь, а он набрал номер ее дяди, доктора Александра Васильевича. Номер не отвечал. «При Юле Камилла держалась отлично», А когда проводила подругу, опять начал подступать страх. Камилла остановилась у зеркала, сняла очки. Смотреть на себя было противно. Она наклонилась поближе, глаза красные, губы бледные. Камилла надела очки и отвернулась от зеркала. Вообще-то она могла обходиться без очков. Близорукость была слабая и почти не мешала. Могла надеть линзы и вообще не испытывать никаких неудобств. Но очки ей очень шли. Она к ним привыкла и без них чувствовала себя неуютно. К тому же очки добавляли индивидуальности, сейчас мало кто их носит. А Камилла всегда старалась отличаться от толпы. Зазвонил телефон. Она затаила дыхание, тоскливо предчувствуя, что звонок не сулит ничего хорошего. Медленно подошла к лежавшему на столе в кухне телефону, взяла гаджет в руку. Номер на экране был незнакомый. Захотелось отбросить телефон, как будто он был не телефоном, а мерзкой жабой. Жабка Камилла боялась почти до обморока, давно боялась, с детства. «Алло!» — она ответила незнакомому абоненту. «Знание всегда лучше неизвестности». «Здравствуйте!» — голос откликнулся женский, неуверенный. «Я жена Ивана Кургина, Соня. Вы меня помните?» «Соня?» Страх отпустил. Камилла равнодушно удивилась. «Помню, конечно». «Я...» «Так получилось, что я в курсе ваших проблем. Камила. если вам нужна помощь...» «Что?» Брезгливо скривилась Камилла. «У меня нет проблем. Кто-то ввел тебя в заблуждение. Мне никакая помощь не нужна». «Извините». «Ничего страшного», — весело успокоила Камилла. «А за помощь спасибо. Доброта человека красит». От унижения сделалось совсем мерзко. Жену Ивана Камилла представляла себе другой. Думала, Иван женится на классической красотке-блондинке, а Соня оказалась тонкой брюнеткой, большеглазой, улыбчивой и какой-то простенькой. Встретив на улице, Камила вполне могла принять ее за медсестричку или за официантку. Камиллу никто и никогда не принял бы за официантку. Камилла поразилась, когда в первый и единственный раз увидела Соню — Не ожидала, что Иван предпочтет ей такую простушку. Не хватало еще, чтобы Соня принялась ей помогать. Чтобы успокоиться, Камила схватила ключи, заперла квартиру и, спустившись вниз, обошла вокруг дома. Шла она медленно. Держала в руке телефон, уже привычно снимая все вокруг на видео. Дышать старалась ровно, а чувствовала себя загнанным животным. Письмо пришло минут через десять после того, как она поднялась в квартиру. Сфотографировали ее со стороны улицы. Камилла немного посидела, уставившись на висевшую на потолке люстру, провела телефоном по щеке и набрала номер Сони. Номер доктора не отвечал. Антон пробовал заняться делами, но снова тянулся к телефону и сосредоточиться на делах не получалось. Он много работал и по вечерам, и в выходные... может позволить себе незапланированный выходной». Антон сунул телефон в карман рубашки, запер кабинет, бегом спустился по лестнице вниз и поехал в клинику. Клиника находилась далеко, в этом районе Антон не бывал ни разу. Впрочем, район ничем не отличался от других спальных районов. В платных клиниках он тоже ни разу не был, но почему-то был уверен, что это тоже ничем не отличается от других подобных. Девушка на ресепшене ласково ему улыбнулась и вопросительно посмотрела. Можно к Александру Васильевичу? спросил Антон. Маска на девушке была розового цвета. Антон никогда таких не видел. Вас записать? Она посмотрела куда-то в сторону, в коридор, который Антону виден не был. Из коридора показался дядька. Мужик был толстый, добродушный, в очках и очень напоминал фарфоровую статуэтку доктора Айболита, которая когда-то стояла у бабушки Антона на книжной полке. Антону было лет десять, когда он случайно разбил статуэтку. Маленький Антон тогда очень расстроился, и бабушка его успокаивала, заметая осколки. Потом, уже взрослым, он как-то увидел эту статуэтку в каталоге императорского фарфора, Собирался купить бабушке, но не успел. Бабушка умерла. «К вам пациент, Александр Васильевич!» Девушка весело кивнула на Антона. «На что жалуемся?» Рассмеялся доктор. Он остановился у стойки и привалился к ней боком, закрыв от Антона администратора. Доктор был без маски. Веселиться у Антона повода не было, но почему-то ему тоже захотелось улыбнуться. «Ни на что не жалуемся», признался Антон. Мне «Очень нужно с вами поговорить. Уделите мне три минуты. Пожалуйста». Странный у Александра Васильевича сделался взгляд. Мягкий, а вместе с тем словно просвечивал насквозь. Антон едва не поежился. «Меня зовут Антон Колесов. Я работаю вместе с вашей племянницей, с Анастасией». Антон, спохватившись, полез в карман за правами, хотя пока никто у него документов не спрашивал. «Пойдемте». В документы доктор не посмотрел, а спокойно направился к выходу из клиники. Почему-то он перестал казаться толстым и добродушным. На крыльце Александр Васильевич повернулся к Антону и спросил, что с моей племянницей. «С ней все в порядке», – отчитался Антон. «То есть я надеюсь». На крыльцо поднялась пожилая дама, с любопытством на них посмотрела, вошла в клинику. Доктор спустился с крыльца и отошел на пару шагов в сторону, Антон тоже. «Я — друг Станислава Росовского. Анастасия сказала, что он у вас лечился». «Лечился», — спокойно подтвердил доктор. «Чем он болел?» «Врачебная тайна». Это Настин дядя сказал серьезно, а показалось, что с юмором. «Доктор Антону нравился». «Его убили». «Слышал печально». Разговорить доктора казалось задачей невыполнимой. Антон достал из кармана телефон и показал фотографию Агаркиной. Фотографию он догадался взять с сайта ее компании. На фото Татьяна строго улыбалась в объектив. «Вы знаете эту женщину?» Фотографию доктор рассматривал внимательно, взял телефон Антона в руки, увеличил изображение. «Не помню такую», — доктор протянул Антону телефон. «У меня много больных». Антон не понял. «Говорит доктор правду или нет?» «Плохой из него сыщик». «Настасья о вас рассказывала?» – неожиданно улыбнулся доктор. «Как она работает?» «Отлично она работает». «Ехать сюда было идиотизмом». «Простите за беспокойство», – хмуро буркнул Антон. «Прощаю», – кивнул доктор и вздохнул. Станислав Росовский был абсолютно здоров. В детстве у него были небольшие проблемы с сердцем, это у детей часто бывает. Станислав был здоров, но страшно за себя беспокоился. Я периодически выписывал ему витамины и советовал не слишком усердствовать в спорте. Все. Никаких других назначений я не делал и советовал поменьше думать о болезнях. Он не был похож на больного, согласился Антон. Он был истерик. Неодобрительно фыркнул доктор. «Возможно», — опять согласился Антон. «Но кто-то его убил». Доктор промолчал. «До свидания. Спасибо», — поблагодарил Антон и пошел к машине. Когда сел за руль, доктора около дверей клиники уже не было. Около клиники никого не было, только два жирных голубя пританцовывали около крыльца. Он прикинул. Ехать на работу было, пожалуй, уже поздно, и он поехал домой. Потом он об этом пожалел. Камилла смотрела на него несчастными глазами и страшно этим раздражала. Мил, ну что с тобой? Антон старался проявлять участие. Она отдала ему себя, и он об этом помнил. Со мной все в порядке. Она вымученно улыбнулась. Ну, что ты психуешь, я же вижу. Я просто устала. Уставать ей было нечего, и они оба это знали. Вечер тянулся и тянулся. Антон еле дождался, когда наконец можно будет лечь спать.